Книжная пыль Диевский задумчиво глядел на окно, за которым теперь, когда солнце поднялось довольно высоко, явственно был виден висящий на люстре человек. «Почему окно закрыто?» — спросил он у Пятаковой. «Ведь нынче погода весьма тёплая». «Окно закрыто, но открыта форточка», — уточнила та. Покойный Лев Григорьевич очень боялся пыли, считал вредной для книг. По этой причине не открывал окон даже в самую жаркую погоду. Пятакова понизила голос. «Покойный, надо признаться, был немного не в себе. Он просто помешался со своими книгами, визанками притаскивал. Неужто столько прочесть возможно?» Нарушая субординацию, в разговор опять вмешался городовой Митькин. «Был бы ненормальным, так из каких-то книжек не полез бы в петлю». Пристав Диевский строго сказал. «Городовой, исполняйте свои обязанности, отодвиньте любопытных подальше». И к Пятаковой. «Посторонних здесь вчера, никого не шаталось вечером». «Как можно? Никого!» — воскликнула та. «Я тут же бы сигнализировала». Пристав подумал, что зря побеспокоил высокое начальство, протелефонировав в Гнезняковский. Видать, и впрямь дядя этот был малохольный. «А что обо мне кошка теперь подумает? Скажет, что я беспомощный. Ведь новая метла чисто метёт, как бы меня того не вымели». В этот момент, распугав толпу резкими звуками клаксона, через арку во двор Галкин вкатил авто, набитое сыщиками. Соколов, сидевший возле шофёра, грозно крикнул. «Кто посмел затаптывать следы на месте преступления? Городовой, арестовать виновных и доставить в участок!» Толпа, толкаясь и давясь, моментально отступила со двора. Лишь из окон, рискуя сверзнуться вниз, выглядывали любопытные. Жеребцов с неожиданной ловкостью для его высокого роста первым выскочил из авто. Завидев Гурлянда, как старому доброму знакомому, пожал руку. Пристав Диевский, испытывая неудобство по той причине, что обращаться приходилось одновременно и к новому начальнику, как к старшему, так и к Соколову, как самому авторитетному, поворачиваясь то к одному, то к другому, деловито проговорил. Согласно показаниям консьержки, никто из посторонних в квартиру самоубийцы не заходил. В окно забраться тоже никто не мог, высоко оно, да и закрыто. «Следов от приставной лестницы на земле нет?» — спросил Жеребцов. Ох, и натоптали тут зеваки, словно стадо коров прошло. Это еще до моего прибытия, Николай Иванович. Тут как раз клумбы цветочные, было бы все равно заметно. С деревьев тоже забраться невозможно, потому как ближайшая не менее двух оршин отстоит от дома. Соколов сорвал с клумбы ромашку, растер ее между пальцев и с наслаждением вдохнул терпкий запах. Взглянул на Диевского. «Николай Григорьевич, где твои свидетели? Пригласи их в качестве понятых». Ну, бесценные коллеги, поднимаемся наверх. Все последовали в подъезд, украшенный богатой лепниной, мраморной статуей нимфы и лестницей, застланной ковровой дорожкой.